Глава вторая. Рудей. По правде сказать, то, что встречает нас более чем странно, я понял почти сразу. Но джаз была такая смешная, перепуганная, да и золотой чешуйчатый оказался не готов. Но я вспомнил приколы милой подруги детства. Зендина. Она, вопреки желанию бабуля, в свое время отправилась в пограничье, где строили форпост, для того, чтобы вести переговоры с варварами. Туда же прибыл и наследный принц этих закатных земель, а сам 17 -й. ну и не устоял перед ее чарами. Или она не устояла. В общем, они оба не устояли. Причем наплевав на родственников и и с другой стороны, которые, естественно, были против подобного брака. Все, кроме бабушки. Она в то время еще здравствовала и царствовала. И единственная была за то, чтобы Зендина вышла за принца Заурии. И, разумеется, слово императрицы перекрывало недовольные вопли всех остальных. Честно говоря, когда бракосочетание состоялось, члены нашей династии были уверены, что союз Зендины и принца Асана принесет мир. Но, увы. Нет, открытого противостояния не было, ну и мира тоже. В приграничье продолжались стычки. Никакой связи с сестренкой долгое время не было. Поэтому в нашем обществе муссировались слухи о том, что варвары просто-напросто пленили нашу Зендину, и она находится в заточении. И вызволить ее оттуда не представляется возможным. Наши народы по-прежнему были в состоянии войны. И даже я, пребывая сюда, не особенно рассчитывал на какой-то нормальный прием, хотя в старинных преданиях подчеркивалось, что наследник, путешествующий с миссией, является неприкосновенным. Но сказать-то можно все, что угодно. А вот вы, выполнить. Во дворец короля Асана Зиндина переместила нас с помощью магического скоростного тоннеля. Правда, Лысидор туда не поместился, но она убедила меня, что дракон прибудет чуть позже под покровом ночи. А пока его останутся охранять грифоны ее личного элитного легиона. Моя сестренка всегда любила помпезность и пафос. И я даже ни секунды не сомневался, что дворец строился под нее оформлялся. Снаружи он напоминал сверкающий кусок синего кристалла с золотистыми узорами. Мы очутились возле дверей высотой метров шесть, рядом с которыми держали козырек статуи мускулистых красавцев из бежевого камня, одетых, как здешние воины. Сестренка всегда любила крупных подкачанных мужчин. Асан, видимо, предпочитала, чтобы она заглядывалась на статую, чем на живых. Ну что ж, разумно. Я и сам бы так поступил. Внутри также все было подстать: Лазурные стены, статуи, потолки с расписными фресками. Там изображались эпизоды из жизни местной знати, причем так детально, что даже складки на одежде и выбившиеся из прически пряди удавалось разглядеть и оценить. Бабушка не любила подобную роспись. Говорила дворец не энциклопедия о том, как парочки придворных весело проводят время и праздно шатаются на природе. А Зиндине ужасно нравилась подобная отделка. Так что сестренка, видимо, оторвалась на полную катушку здесь. С разрешения любящего мужа. Пол оказался покрыт каким-то мягким темно-синим материалом с небольшим ворсом. Ступать по нему оказалось истинное удовольствие. Надо будет и мне подобный себе заказать. Встречать нас вышел сам принц, вернее, уже король заури из закатных земель Асан Семнадцатый Великолепный. Да уж, на самом деле он был весьма хорош. Впечатляющий. Рыжая бестия даже рот открыла от удивления. А мне так и захотелось шлепнуть ее по хорошенькой заднице, чтобы не глазела так откровенно. Асан был выше меня на целую голову и... — Вот тебе и варвар! — прошептала мне на ухо Джаз, бесцеремонно разглядывая мужчину. — У меня аж зубы свело. ну там было на что посмотреть. Рост под два метра, плечи точно не меньше метра шириной, руки покрыты причудливыми узорами татуировками. Мощные бицепсы опоясывали живые картины. Они менялись, перемещая словно кадры на экране земного телевизора. Одет он был... Нет, правильнее было сказать, он был раздет. Грудь покрывала золотая манишка, на которую крепились местные боевые ордена. Бедра были опоясаны куском кожи, похожим скорее на юбку, чем на брюки, ноги как две колонны, которые в моем дворце служат для переноса гостей с улицы в помещение. А лицо Сана украшала короткая стильная бородка а на щеке... Хм, Единый меня раздери. На его щеке красовалась татушка, при виде которой я хмыкнул, и делала на в кулак, пытаясь подавить приступ смеха. На татушке была Зиндина, как живая, Ну, то есть она двигалась, улыбалась мне. А когда к осану подошла джаз, татушка хищно оскалилась и погрозила кулаком, мол, мое не трожь. Забавно. Отличный оберег для спокойной семейной жизни. Моя же спутница хихикнула и подмигнула татушке, а та в ответ показала язычок. Джаз ответила тем же. Все бы ей смеяться мне вот как раз было не до смеха, и я чувствовал, что посещение закатных земель даст мне еще один повоз задуматься над тем, что именно происходит в ализии что или кто так не хочет, чтобы на трон моей страны зашел именно я Что ж рудей рад наконец познакомиться с тобой брат, мой дом твой дом. Широким жестом Асан пригласил нас пройти в залу, где уже накрыли столы. Я оценил размеры дворца, да и вообще, как тут у них все устроено. Странно, что многие ализианцы до сих пор уверены, что зауринцы – настоящие варвары. Живут в пещерах, питаются сырым мясом, увлекаются наскальной живописью, играют на примитивных инструментах типа балалайки. Безбожно травят себя самопальными горячительными напитками, а по улицам у них ходят медведи и бивнероги. В некоторых наших провинциях болтали, и якобы заурийцы пьют кровь бивнерогов на завтрак вместо сока. Да уж, я усмехнулся, вспоминая, когда даже у меня в провинции обсуждали диких закатных варваров. Они вовсе даже и не дикие, а в чем-то. Это я уже видел и понимал. Их технологии будут впереди наших. Например, те же их световые мечи. Я не уверен был, что они так называются. Это джаз мне успела коротенечко рассказать про какие-то фантастические истории. Я так понимал, что видела она это в кино. Про земной кинематограф я, конечно, знал, но не считал его чем-то выдающимся. Так, примитивные попытки придумать что-то интересное вместо того, чтобы сделать это реальностью. Я считал, что на Земле просто пошли по пути наименьшего сопротивления. Не сделать в реальности, а придумать и показать. Глупо ведь, правда? Впрочем, мысли об этом сейчас точно были лишними. Зал, в который нас привели, выглядел впечатляюще. Огромное помещение вместило бы целую делегацию человек на 400. Хоть кричи и эхо встречай в каждом углу. Потолки, фрески, статуи вдоль всех стен. Ничего общего не имели с наскальной живописью. Прекрасные, вполне достойные произведения искусства. Столы были инкрустированы драгоценными минералами, которые сверкали в свете люстр из голубоватых и розоватых кристаллов. Такого, я, признаться, даже у нас в Ализии не встречал. Наверное, кому-то даже жалко было бы расставлять на такие блюда и кувшины с напитками. Впрочем, последние тоже не отличались скромностью. Каждое блюдо или кувшин представляли собой настоящее произведение искусства. Изящные сосуды, будто скрученные винтом, расписные тарелки, достойные картины галереи. Джас толкнула меня локтем в бок и шепнула. Моя бабушка тоже всегда доставала лучшую посуду для гостей. Да-да, видно было, что закатные растарались, явно хотели пустить нам пыль в глаза хотя, может, и нет. Зиндина вряд ли стала бы так уж явно демонстрировать превосходство. Значит, Заурии все это в порядке вещей. Я понимал, пока мы в Ализии считаем, что варвары тут перебиваются с хлеба на воду, они живут очень даже неплохо. В наших технологиях, которые мы запрещаем им передавать, вовсе не нуждаются. Да еще и могли бы с нами кое-чем поделиться. Это мы, и наше правительство, считало, что, придумав различные санкции, не давая закатным развиваться, мы сильно их ослабляем. Не могу забыть, как у нас обсуждали, дескать, мы перестанем поставлять раковины и унитазы в закатные земли, и будут они строить деревянные сортиры с дырками. Оставим их без строительного камня, и все, будут жить в землянках, глиняных хижинах. Лишим их магических пищевых агрегатов, и придется им есть все сырое и несвежее. Ну, держать-то продукты окажется негде. Самые умные вообще провозгласили, что раз наши магические производства перестали поставлять в закатные земли текстиль, теперь здесь начнут одеваться в необработанные шкуры. Они на самом деле вовсе не выглядели ослабленными. Скорее ж, наоборот, они были сильные, как никогда. Да, ушли от наших стандартов моды, которые мы годами им прививали как часть настоящей, аристократической культуры вернулись к традиционным одеждам и выглядели в них получше, чем многие наши в своих культурных гардеробах. Может, поэтому нас и не спешили пускать сюда? Оно и логично, если Заурия и Ализия так и не заключили мир. Всегда удобно, если потенциальный враг считает тебя диким, недалеким и неразвитым. А еще я заметил, какие тут женщины. Они были, естественно, красивы, без помощи магии, почти без косметики. Смотреть на них оказалось куда приятнее, чем на наших расфуфыренных дамочек. Хотя мне почудилось, Джаз злится от того, что я разглядываю здешних обитательниц, хотя никакого мужского интереса у меня к ним не было, исключительно политически. Джаз вдруг снова меня подтолкнула, показывая глазами на столы. Надеюсь, эта пирушка будет более приятной, чем в вашем болоте. Лекарство у меня, конечно, всегда с собой, но за побочные эффекты не ручаюсь. В лучшем случае, вы прославете самым могучим мужчиной в закатных землях. И я усмехнулся: Эта зараза до конца дней моих будет поминать. Самое странное, то приключение с джаз не казалось мне позорным. Именно потому, что было связано с ней. Изображая я сатирой земной мифологии с любой другой женщиной, сейчас чувствовал бы себя крайне неприятно. Но это же была моя джаз. Моя. Это слово буквально приклеилось к ней. Хотя сама рыжая зараза не спешила поддаться чувствам. «Не бойся, сестренка, Зандина меня точно не отравит. Тогда главная опасность здесь не объесться. На этот счет у меня тоже есть лекарства. На вас мы их еще не испытывали. Сюрприз будет. джессинда подмигнула мне, улыбнувшись, а потом... Потом показала язык. Вот же. Она меня провоцировала, это было ясно. Но меня это уже не выводило из себя. Кажется, меня перестали злить и начали забавлять ее шпильки. Я только улыбнулся ей в ответ и кивнул в кресло, которое отодвинули для нее два статных заурийца. Рыжая села и сглотнула, глядя на стол, накрытый для нас и для гостей. «Вау!» — ее реплика была весьма точной. «Мне тоже хотелось сказать «вау». «Да уж». В пирах закатные явно толк знали. Еда. Чего тут только не было. Даже целиком зажаренные бивни-роги. Существа, похожие на земных оленей, только с небольшими бивнями, торчащими изо рта. Их мясо казалось специфичным, но ценилось во многих землях. Как минимум за то, что содержало очень много полезных веществ и даже каким-то образом усиливало магию. А еще манкуфсии. фрукты, что росли как неудивительно на полюсе, в пещерах, прогретых огнем из центра планеты. По вкусу они напоминали нежные кремовые пирожные, только более ароматные и менее калорийные, с ярким клубнично-земляничным привкусом. Нас действительно принимали как почетных гостей. А я думал, почему же раз Зендина жива, здорова, раз она однозначно любимая в чем я не сомневался жена правителя почему до сих пор не подписаны мирные соглашения почему наши страны считаются смертельными врагами ты должен искать ответы не здесь рудей ответы в вализии что я сначала подумал что неправильно понял слова сестры но ее муж покачал головой глядя на меня «Ты все еще думаешь, будущий император, что тебя отправили в кругосветное путешествие потому, что существует некое предсказание? Потому что ты наследник не первой очереди, и тебе нужно доказывать свое право на трон?» И я промолчал, потому что было не очень приятно выглядеть дураком в глазах правителя государства, которое долгие годы враждовало с моей родиной. Во всяком случае, до недавнего времени я в этом ни секунды не сомневался. — Слушай, Рудей, мы расскажем тебе кое-что. То, что началось довольно давно, еще до смерти нашей бабушки. Зиндина вздохнула и положила руку на предплечье мужа. — Мы должны рассказать ему все, что знаем, Асан. — Да, дорогая моя, разумеется, это сделаем. Только для начала нужно подкрепиться и... «Как там, говорят, у вас на земле?» Тут он посмотрел на Джаз. «Поднять кубок самого лучшего напитка за встречу?» «Да, именно так у нас говорят», — улыбнулась в ответ Джаз. Кубки были наполнены каким-то ярким пенным напитком. Оставалось надеяться, что это не свежая кровь бивнерогов, как говорят наши фантазеры. После мы приступили к трапезе, во время которой Зендина расспрашивала о родственниках, о том, что происходит в Ализе, о своих знакомых, о делах в моей провинции. Я понимала, что серьезный разговор они отложили на потом. Для него тут было слишком много свидетелей.